Я отнес банку с бензином к компрессору и залил в бак. Мне пришлось пальцами левой руки наложить пальцы правой. Вокруг стартовой рукоятки компрессора, когда дернул за трос, лопнули мозоли, оставшиеся целыми. Компрессор заработал, и я почувствовал, как из моего кулака сочится жидкость. — Нет, мне не справиться. — Но я прошу тебя, милый. Я подошел к отбойному молотку и принялся за работу. Первый час оказался самым трудным, а затем монотонная вибрация отбойного молотка вместе с эмпирином казалось Прогнали боль куда-то далеко, у меня онемели руки, спина, голова. К одиннадцати часам я покончил с последним квадратом асфальта. Пришло время проверить, насколько хорошо я запомнил уроки Тинкера, как включать дорожные машины в обход системы зажигания. С трудом переставляя ноги, размахивая руками, я подошел к своему фургону и проехал полторы мили к тому месту шоссе, где велись ремонтные работы. И тут же я увидел свою машину. Огромный экскаватор фирмы «Кейс Джордан» с приспособлением для захвата сзади. Дорожная машина стоимостью 135 тысяч долларов. У блокера я управлял «Катерпиллером», но эта машина мало отличалась от моей. По крайней мере, я надеялся на это. Я забрался в кабину и взглянул на диаграмму на головке рычага управления. В точности, как и на моем кате. Я несколько раз переключил скорости. Сначала они переключались с трудом. В коробку передач попал песок. Парень, который управлял этой машиной, не закрыл коробку противопесочным фильтром, а мастер не потрудился проверить. Блокер обязательно проверил бы. И вычел бы у механика пять баксов, независимо от продолжительности уикенда. Его глаза, его глаза полные полувосхищения, полупрезрения. Что бы он подумал обо мне сейчас? Неважно. Сейчас не время думать о Гарби Блокере. Надо думать об Элизабет и о Долане. На полу кабины валялся кусок брезента. Я поднял его, надеясь увидеть под ним ключ». Но никакого ключа, разумеется, не было. Голос Тинка звучал у меня в сознании. «Кретин! Да любой мальчишка может запустить такую машину! Два пальца обоссать! В автомобиле, по крайней мере, не имеется замок сжигания. В новом-то есть? Вот, посмотри! Да нет, не там, куда вставляется ключ. У тебя нет ключа. Чего ты смотришь туда, куда вставляют ключ? Загляни под панель, видишь, свисающие провода». Я нагнулся и увидел провода, висящие точно так, как описывал мне Тинкер, красный, синий, желтый и зеленый. Я счистил изоляцию, падю ему с каждого, и достал из кармана моток медной проволоки. — А теперь слушай, парень, потому что потом тебе, возможно, придется заниматься этим делом самому. Сечешь? — вспомнились слова Тинка. — Соедини красный и зеленый провода. — — Это ты никак не забудешь, потому что походит на Рождество. Теперь с зажиганием в порядке. Я соединил куском медной проволоки зачищенные места на красном и зеленом проводах кейс Джордана. Горячий ветер, долетавший из пустыни, завывал, свистел, будто кто-то дул над горлышком бутылки из-под содовой, по шее стекал пот, катился под рубашку, щипал и щекотал кожу. «Сейчас перед тобой только синие и желтые провода», — продолжал свои поучения Тинг. «Их нельзя соединять вместе. Достаточно дотронуться одним проводом до другого. Только смотри сам, не касайся оголенных проводов, если не хочешь, чтобы у тебя из трусов пошел пар, приятель. синий и желтые провода проворачивают стартер». но ну, действуй. Когда тебе надоест кататься на машине, разъедини красные и зеленые провода». Это вроде как поворачиваешь ключ зажигания, которого у тебя нет. Я коснулся синим проводом желтого. Блеснула огромная желтая искра, я отпрянул назад и ударился головой об одну из металлических стоек в задней части кабины. Затем я наклонился вперед и снова соединил провода. Двигатель провернулся, чихнул, и экскаватор неожиданно дернулся вперед. Меня бросило на примитивную панель управления, и левой щекой я врезался в какой-то рычаг. Оказывается, я забыл перевести рычаг скорости в нейтральное положение, и в результате едва не остался без глаза. Мне казалось, что я слышу хохот, Тинка. Я перевел рычаг в нейтральное положение и сделал новую попытку. Мотор проворачивался и проворачивался. Чихнул, выбросил порцию грязного коричневого дыма, который тут же унес нестихающий ветер, и продолжал проворачиваться дальше. Я пытался убедить себя, что двигатель экскаватора просто плохо отрегулирован. В конце концов, человек, который забывает установить фильтр, защищающий коробку, передач от песка, может забыть и про что-то другое. Но мне все больше казалось, что из топливного бака просто слили солярку, как я и опасался. Как раз в тот момент, когда я собирался выключить стартер, спуститься на песок и поискать, чем бы смерить уровень топлива в баке, мотор неожиданно заработал. Я разъединил провода, оголенный отрезок синего уже начал дымиться и нажал на педаль газа. Когда двигатель разогрелся и заработал плавно, я включил первую скорость, развернул экскаватор и... Поехал обратно к длинному коричневому прямоугольнику, аккуратно вырезанному на той части дорожного полотна, что вела на запад.